35. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Нет, не пронесло. Чудовище, последний недостающий пазл к жуткому лесу, явилось. Но единственный, кто мог сказать и даже показать, что-то по делу, оказался Эри Муга. Совершенно ненужный, по общему мнению рядовых членов группы, профессиональный художник-пейзажист. Оказывается, он может не только пейзажи. Фантазия такая, что ой-ой-ой. Если это, конечно, индивидуальная фантазия, а не что-то похуже. В смысле, реальность. Если же правда матка, тогда сушите весла на большой суше. Остальная команда-то вообще ничегошеньки не разглядела. Из запроса выявилось только, что было ясно и без того. Из одного факта ночного налета. Суть проста, как монетка, номиналом в три венди. Нечто набросилось на лагерь, нечто живое и дикое. Нечто, слава выдувальщику мира, все же малоопытное в плане охоты на цивилизованного человека. Может, и на человека вообще, хотя тут имеются сомнения. Ведь ясно же, что в живой природе, если животное или группа животных, не суть важна, замерло то следовательно оно скорее всего спит, если не хищник, понятно, или не жертва, намеренно затаившаяся от того же хищника. Ежели допустить, что это нечто кралось за нами по пятам не один час, то следует заключить, что оно явно имело дело с новым видом добычи. Если б соображало или было поопытнее, то легко бы поняло, что нападение на движущуюся колонду гораздо эффективнее. Все разве что теоретически на стрёме. А так вымучены до смерти, и единственное, что ещё контролируют, это куда поставить сапог. Главное не перепутать Лиану с какой-нибудь гадюкой, а то и голенища не спасут от прокуса. Короче, чудище куда эффективнее заглотнуло бы кого-то на первое, а кого и на второе, если бы набросилось во время перехода. А же кумекало, или там действовало соответственно инстинкту, в противоположном смысле. Если добыча наконец затихарилась, то уж ясно, что дрыхнет и видит сны. Совершенно не учло, что цивилизованный человек на выезде в курсе, что мир сплошная бяка, и в нем завсегда требуется держать ухо востро. Цивилизованная группа вовеки и присно опасается нападения таких же цивилизованных и неглупых. Цивилизованная группа выставляет на ночь серьезных и бдительных часовых. В общем, неизвестная зверина или своро-зверюк получила ощутимую плюху. Мы, правда, тоже солидную. Четыре свежих убитых, если относить к ним одного пропавшего без вести. Конечно, последний мог избежать, но мало верится. Вот в то, что его утащили, так в это вполне. И, конечно, можно радоваться, а как еще выразиться, что все погибшие относятся к аборигенам, не к основному составу. Причем потери распределены поровну между поклонниками песочного великана и речными рыболовами. Наших не тронули. Что это? Расовая сегрегация или просто случайность? Скорее второе. Но не исключаю мысли, что и первое тоже. Местные более привычны в плане запахов и прочего если рассматривать людей с кулинарной точки зрения. Видимо, нам повезло. То, что на нас напало, не относится к гурманам». Эскизик Эри Муга рассматривали все, кто не попаде. Не слишком отрешенным интересом, понятное дело. Геолог-промышленник Иокер Талан даже высказался в том смысле, что действительно ему вроде тоже нечто такое же привиделось, но он очень и очень не уверен, не было ли все попросту игрой света. Но особо интересна оказалась реакция носильщиков из племени поклонников песочного великана. Они попросту опешили. Шаймар сразу обратил на это внимание. Да и Маргит йо. Что-то тут такое таилось. Вдохновленный всеобщим вниманием Эри Муга изобразил нечто уже не карандашом, а красками в цвете. Общий фон оставался темным, точность изображения упала в разы, но, может, именно этого рисунку и не доставало до того. В конце концов, все произошло ночью. Прожектор вначале дал отсвет вообще не туда, а потом и прокинулся, случайно или намеренно уже не разобрать. Толку от него не выявилось никакого. В общем, новый эскиз оказался более приближенным к условиям наблюдения. С учетом того, что никто никаких наблюдений в те злосчастные секунды не проводил, слишком большой бардак стоял вокруг. Но теперь даже я сам, глядя на рисунок, уловил некое сходство с реальностью. В плане общей картины. Само чудище, сварганенное талантом Муга, могло оказаться его личной фантазией. С другой стороны, черты уже вроде как припоминались если, конечно, не случилась самонастройка восприятия благодаря первому рисунку. Тут сам выдувальщик мира голову сломит. Зато аборигены Марайя те совершенно опешили. На скромника Эри Муга, вечно, но тайно мучающегося своей неполноценностью в плане реальной помощи экспедиции, они теперь смотрели, как на какого-нибудь шамана провидца. Ныне, если с нами случится некий катаклизм, И выживет один Муга с носильщиками. Без цивилизации он не пропадет. Какая-нибудь завалящая должность при племенном колдуне ему уже обеспечена. Сам рисунок вызвал оживленный спор. «Не, чистая фантазия», — цикнул зубом штатный географ Хеди Иль. «Я сам лично слышал звериный рых. Какая, Масаракш, змея? Могут быть такие большие?» Обратился к моему брату Жуш Шеймар. Ну, по своей обычной манере, надулся важностью Кан. Раньше, судя по раскопкам в Карданзикаре, водились змееобразные твари сравнительно большой, по сравнению с сегодняшними представителями длины. Но были ли они так подвижны, как наблюдаемый экземп? Консультант Кан, повысил голос Шеймар. Вы тут не перед студентками перья распускаете. «Давайте внятно и побыстрее». «Нынешняя наука не может классифицировать подобную тварь», — отчеканил палеонтолог Каангал Гаал. «Мне кажется, это фантазия вашего художника. Что он мог разглядеть? Мы все ничего не...» «Человеческий глаз адаптируется лучше любого фотоаппарата», — вставил шпильку корреспондент-хронист Чаба Уносло. «По некоторым наблюдениям он дает разрешение в... «Вы, Чаба, тоже тут лектором заделались?» — почти рявкнул на него Жуш Шаймар. — Какого рожна не сделали ни одного снимка? Был бы снимок, мы бы сейчас не гадали. — Да кто ж знал, что... — Ваша главная функция при экспедиции — фотодокументалистика, — процедил Жур Шеймар. никак не носильщика. — Так кто ж знал, я ж... — Зачем лезете с теориями, если ничего по делу сказать не способны, Чаба? — снова оборвал его начальник отряда. «Сами чего-нибудь наблюдали? Нет?» «Не», — мотнул головой главный фотограф, «кинодокументалист и журналист группы. Меня ж палаткой привалило, и пока я выбирал...» «Помолчите, Чаба!» — окончательно отмахнулся от него Шеймар и снова обратился ко всем. «У кого есть какие соображения по делу?» «Если рисунки Эри хоть как-то отображают истину, то нам тут хана просто». Спокойно констатировал Маргит Йо. «Я бы больше склонился к мысли, что на лагерь накинулось несколько зверюк. А по Муговскому эскизу получается, что всего одна. Но вот такущая хреновина!» Военный развел в ладони в пояснении. «Но вот рык, типа Тигринова, я тоже слышал». «Чего молчит Дьюка? Он же охотник, массаракш. Пусть скажет свое слово». — Это правильно, — кивнул Шеймар. Ирнац, чего вы отмалчиваетесь в самом деле? — Я тоже не с гинера смотрел начальник, — отозвался сидящий по отдаль дьюка Ирнац. — Меня ж вместе с нашим горе-фотографом привалило палаткой. — Кстати, это вы ее ножичком покорнали, — поинтересовался Маргит Йо, — или тоже зверюга? — Я сам, кто же еще? — Шрам на щеке дьюка дернулся тиком. Но ведь надо было выбираться быстрее. Тут не до сантиментов. За шью куда денусь? — Давайте по делу, — поморфился Шаймар. — Что вы, Ирнац, думаете по... — Я извиняюсь, начальник, но можно мне попытать наших спецов по зоологиям? — как-то полусонно спросил охотник-проводник. — Как, если, по-вашему, может тварь быть млекопитающей, но без ног? «В смысле, именно змеей?» — переспросил я. «Я, разумеется, не штатный биолог экспедиции, но Кош Зала отмалчивался, а Кан уже проблеял свое. Ну да, если раскрашена как тигр и с шерстью, то может ли она быть змеей?» «А с чего вы взяли, что с шерстью?» — снова повернулся к охотнику Жус Шаймар. «Вы что?» «Потому что я тут кое-что надыбал, сеньор начальник». Шрам на лице Дьюка снова дернулся, но уже не от тика. Ирнац сделал попытку улыбнуться. Вот, поглядите-ка. Неким жутко быстрым движением фокусника он извлек обрезок зеленой материи и мгновенно развернул. На тряпке покоился сероватый, окровавленный клочок какого-то меха. Все тут же переместились и сгрудились вокруг Дьюка. Я тронул пальцем. Мех был жесткий, волокна не слишком длинные, прорастал из такой же залитой кровью шкуры, тоже очень жесткой и толстой. — Надо бы на анализ, — сказал я не слишком уверенно. — На тигриную не похоже все ж, — отметил Шаймар и покосился на дьюка. Начальник экспедиции был явно недоволен хамским поведением охотника, то есть обзыванием сеньором, Но сейчас, ясное дело, было не до отстаивания субординаций. Вот и пусть наши зоологи порешают, может ли шкура менять цвет, бросил Ирнац. И про тот первый вопрос пусть тоже не забудут. Может ли зверь быть млекопитам, но без лапок? Он явно потеряет нужные приспособительные факторы, а потому, я перебил брата на полусловие. про китов забыл, Каан. «Все может быть. В смысле, не исключено». «А ты что у нас, зоолог, а?» Каан чуть не задохнулся от возмущения. Видимо, от собственного брата он подсечки не ожидал. «Я ветеринар. Забыл?» Посмотрел я на него как можно мягче. «Мне тут семейных ссор не хватало. Закончили уж». Почти сурово перебил Жушаймар. «Давайте, делайте свой анализ, и как можно живей». — Кож зола! Займитесь, что ли, а то совсем в стороне. Дело-то по вашей части. — Там еще несколько кусочков шкуры и кровь, — пояснил далее штатный охотник отряда. — Кто-то из наших все же зацепил тварюку. И слава выдувальщику, а то, может, у нас бы сейчас было трупов в два раза больше. — Ежели не полный мор, — почти про себя добавил Маргит Йо.